сказки ужаса и фантазии Редьярда Киплинга. Много лет назад, когда я только начинал писать Сэндмена, меня интервьюировал какой-то давно почивший журнал, и вот во время беседы меня попросили назвать нескольких любимых авторов. Я радостно и с энтузиазмом набросал им список. Несколько месяцев спустя, Когда интервью напечатали в DDC Comics, на мое имя пришло фанатское письмо, и его переслали мне. В нем трое молодых людей желали знать, как так вышло, что я, модный и просвещенный молодой человек, назвал в числе любимых писателей Киплинга, фашиста, расиста и вообще крайне, как не сообщили, порочную личность, Из письма яствовало, что никакого Киплинга молодые люди сами не читали. Более того, кто-то сказал им никогда этого не делать. Я наверняка не единственный, кто пишет ответы на письма у себя в голове и потом никогда их не отправляет. Так вот, у себя в голове я написал кучу страниц в ответ и, разумеется, так никогда и не перенес их на бумагу, и никому не послал. На самом деле политика Киплинга совершенно не моя. Но в каком бы скверном мире мы с вами жили, если бы читали только тех писателей, с чьей точкой зрения согласны на все сто, и как бы пресен он был, этот мир, если бы мы не могли общаться с теми, кто думает по-другому, кто видит мир под иным углом, чем мы, В Киплинге была уйма всего, чего нет во мне. А это-то мне в моих любимых писателях и нравится. А еще Киплинг – восхитительный писатель, в наибольшей степени проявивший свой дар именно в формате рассказа. Мне хотелось объяснить моим корреспондентам, почему садовник так глубоко повлиял на меня и как читателя, и как писателя». Некогда я прочел этот рассказ и поверил в каждое его слово до самого конца, где до меня дошло, с чем столкнулась героиня. А потом вернулся в начало, перечитал и на сей раз понял и тон авторского голоса, и о чем вообще мне рассказывают. Это был высший пилотаж, история об утрате и лжи, и о том, что это такое быть человеком и иметь свои тайны. Этот рассказ может разбить вам сердце, то есть он это сделает неизбежно, и так оно и должно быть. Я учился у Киплинга. По меньшей мере, два моих рассказа, и вдобавок детская книга, которую я пишу прямо сейчас, никогда не увидели бы свет, если бы не он. Киплинг писал о людях, и его персонажи выглядят очень реальными. Его фантастические рассказы леденят кровь и просветляют голову. Они великолепны, они печальны, потому что люди у него дышат и мечтают. Они жили до того, как начался сюжет, а многие из них будут жить и после того, как вы прочтете последнюю строчку Эти рассказы провоцируют реакцию, провоцируют эмоцию. Как минимум, один рассказ из этого тома вызывает у меня жуткое, стоэтажное отвращение, так что мне потом кошмары снятся. Но я ни за что на свете не упустил бы шанс его прочесть. «А еще», — сказал бы я своим корреспондентам, «Киплинг был поэтом и певцом, обездоленных в не меньшей степени» чем певцом империи. Ничего этого я им тогда так и не сказал и жалею об этом. Зато я сказал все это вам сейчас. Верьте сказке, а не сказочнику, как говаривал Стивен Кинг. Лучшие из сказок Киплинга находятся в первой когорте литературных произведений, вообще когда-либо написанных на английском языке. Наслаждайтесь! Это мое предисловие к «Сказкам ужаса и фантазии» Редьярда Киплинга под редакцией Стивена Джонса, 2008 год.